«Отлично», — поддержала доктор фон Блеменстейн. «Рада это слышать от вас. Понимаете, очень важно, чтобы у наших пациентов не возникал комплекс вины. Проблемы Бальтазара во многом проистекают из того, что у него есть такой застарелый комплекс вины и неполноценности. Нельзя же, чтобы в результате наших неосторожных высказываний этот комплекс еще больше усилился». «Конечно», — согласился командант, в душе полностью согласный с тем, что в основе проблем Веркампа лежит именно вина». В таком случае я надеюсь, что вы абсолютно удовлетворены его работой. считаете что он действовал в сложившейся обстановке профессионально и предельно ответственно. Я вас правильно поняла? Безусловно, — ответил командант. Он не смог бы сделать большего, как бы не старался. но в таком случае, полагаю, я могу разрешить вам свидание, — сказала доктор фон Блеменстейн и выключила стоявший у нее на столе диктофон. Она встала из-за стола и вышла в коридор. Командант двинулся за ней, интуитивно чувствуя, что его каким-то образом обвели вокруг пальца, хотя и не понимая, в чем и как именно. Поднявшись несколько раз по лестнице, они вошли в другой коридор. «Подождите здесь», — сказала врачиха, — «я предупрежу его, что вы хотите с ним поговорить». Оставив команданта в маленькой первой комнатке, она прошла дальше палату, где лежал Веркрамп. «А у нас гость», — весело сказала она. Веркрамп съежился на кровати». «Кто?» — спросил он слабым голосом. «Один из старых друзей», — ответил врачиха. «Он просто хочет тебя кое о чем спросить. Командант Ван Хейрден». Веркрамп смертельно побледнел. «Ни о чем не волнуйся сказала доктор фон Блеменстейн, присаживаясь на краешек кровати и беря его за руку. «Если не хочешь, можешь не отвечать ни на какие вопросы». «Конечно не хочу», — с чувством произнес Веркрамп. «Ну и не надо», — сказала врачиха, доставая из кармана какую-то бутылочку и кусочек сахару. «Это еще что?» — нервно спросил Веркрамп. «То, что поможет тебе не отвечать на вопросы, дорогой», — сказала врачиха и сунул кусочек сахара ему в рот. Веркрамп прошивал его и повернулся на спину. Через 10 минут командант, пытавшийся успокоить нервы, снова разгулявшийся из-за долгого ожидания чтением какого-то автомобильного журнала, услышал ужасающие вопли. Казалось, кто-то из пациентов переживает просто-таки адовые муки. В комнату вошла доктор фон Блеменстейн. он готов с вами встретиться сказала она но предупреждаю что обращаться с ним надо очень мягко сегодня у него один из самых легких дней поэтому не надо его ничем расстраивать ладно хорошо ответил командант стараясь перекричать нечеловеческие вопли доктор ша отперла дверь в палату и командант осторожно заглянул внутрь то что он там увидел заставило его мгновенно отпрянуть назад в коридор не волнуйтесь сказала врачиха и втокала его в палату Только спрашивайте его в мягкой форме и старайтесь ничем не выводить его из себя». Она заперла за комендантом дверь в палату. Иван хельд оказался в маленькой комнате, один на один с кричащим, суетливо мечущимся по палате существом, черты лица которого — Когда команданту удавалось их разглядеть, чем-то напоминали лейтенанта Веркрампа. Заостренность этих черт, тонкий нос, горящие яростью глаза — все это вроде бы было, как у Веркрампа. На этом, однако, сходство кончалось. Веркрамп никогда не кричал подобным образом. Если бы команданту сказали раньше, что человек вообще в состоянии издавать подобные звуки, то он бы не поверил. Веркрампа никогда не вываливался наружу язык. Он не мельтешил так из стороны в сторону. А главное, Веркрамп никогда не имел привычки так цепляться за решетки на окнах. В ужасе командант вжался в ближайший к двери угол. Он понял, что приехал сюда зря. Уж что-что, но факт сумасшествия лейтенанта Веркрампа был несомненен. То бормоча, выкрикивая нечто бессвязное, Веркрамп оторвался, наконец, от оконной решетки и спрятался под кроватью, продолжая оттуда кричать и время от времени высовываться, чтобы схватить команданта за ноги. Командант с трудом отбился от него, и Веркрамп снова метнулся через всю комнату к окну и повис на решетке. «Откройте! Выпустите меня отсюда!» — заорал командант, и неожиданно для себя самого стал барабанить дверь столь же неистого, что почти сравнялся в своем бешенстве с Веркрампом. Через смотровой глазок в двери на него уставился чей-то холодный взгляд. «Вы выяснили все, что хотели узнать?» — спросил доктор фон Блеменстейн. «Да, да!» в — в отчаянии прокричал командант. «И Бальтазару не придется как-либо отвечать за все произошедшее?» «Отвечать?» — воскликнул командант. «Конечно, он не может отвечать!» Ему показалось даже странным, что у кого-то может возникнуть подобный вопрос. Доктор фон Блименстейн отперла дверь, и командант вылетел в коридор. Позади него Веркрамп все еще сидел на окне, и глаза его горели яростным огнем, который командант отнес исключительно насчет его неизлечимой болезни. «У него сегодня один из хороших дней», — сказала врачиха, запирая дверь в палату и поворачивая назад к своему кабинету. «А что с ним?» — поинтересовался командант, подумав про себя, какими же должны быть в этом случае плохие, трудные дни. «Легкая депрессия, следствие слишком большого перенапряжения на работе». «Господи, боже мой!» — сказал командант. «Вот уж легким это я бы никак не назвал». «У вас просто нет опыта общения с душевнобольными», — ответила врачиха. «Вы смотрите глазами не специалиста». «Ну, не знаю», — произнес командант. «И вы полагаете, он когда-нибудь поправится?» «Безусловно», — ответила докторша. «Через несколько дней он будет как огурчик». Командант Ван Херден решил не спорить со специалистом. Со всей вежливостью, продиктованной в частности и его внутренним убеждением, что врачу придется иметь дело с абсолютно неизлечимым случаем, командант поблагодарил ее за помощь. «Если возникнет необходимость, не стесняйтесь, звоните мне в любое время», сказала на прощание врачиха. Командант покинул больницу, страстно молясь душе, чтобы такая необходимость никогда у него не возникла. Лейтенант Веркамп продолжал бесноваться в своей палате. В этот день он впервые в жизни попробовал ЛСД.